Глава вторая. 20 января 2023 года. Женя. «Тонечка, как же я рада, что ты пришла!» Женя на пороге обняла подругу. «Проходи скорее. Там холодно?» «Да не холодно. Плюсовая температура». «Я никак не могу поверить, что холода отступили. Такие морозы были, жуть. Мы вообще не гуляли. Сидели дома. Мы с Мишей и няня». Петр весь последний месяц жил в Москве, я тебе говорила. Все торчал в библиотеке, собирал материал для своего романа. И главное, никому не говорит о чем пишет. Может, фантастику, а может, что-то историческое, раз ему можно работать только в читальном зале. А Борис? Антонина внимательно посмотрела на подругу. Про Петра мне не так интересно. О нем вообще не хочу говорить. Бронниковы. Братья Борис и Петр, а также жена Бориса Женя и их маленький сынишка Миша, проживали в большом доме на окраине Подольска вместе с няней Соней. Борис Бронников, 45 лет, известный московский адвокат, по мнению Тони, был без памяти влюблен в свою молодую жену и слишком уж чрезмерно ее опекал, что являлось причиной многочисленных семейных скандалов и время от времени вызывало в Жене желание развестись с ним. Петр, мужчина холостой, мягкий и добрый, постоянно мирил супругов и всегда был на стороне невестки. Да что случилось-то? Снова поссорились? Куда на этот раз он тебя не пустил? Ты сначала разденься и пойдем на кухню. Петр приготовил берлинские пирожные. Петр или ваша Софья Николаевна? Ты по-прежнему называешь нашу сонечку Софьей Николаевной? Так ей под шестьдесят. Я не могу называть ее, как ты, Сонечкой. Просто ты видишь ее редко. Она такая пухленькая, маленькая, без единой морщинки и такая какая-то своя, что я не могу называть ее по имени отчеству. Ну а ты как считаешь нужным, конечно же. Да, повезло вам с ней. Женя помогла подруге раздеться, приняла ее куртку, повесила ее на вешалку, и буквально за руку, радуясь ее приходу, привела подругу на кухню. В доме было жарко, но в большой светлой кухне свежо из-за распахнутого окна. «Сейчас закрою». И Женя бросилась закрывать окно. «Вот, садись на свое место, оно тебя уже заждалось. Чай я уже заварила, а вот и пирожные. Та-дам!» И она сняла стеклянный прозрачный купол с блюда, на котором были разложены пахнущие лимоном пирожные под сахарной глазурью. «Женя, кто дома?» Заговорческим тоном спросила Тоня. Она жила в самом Подольске, была глубоко семейным человеком, замужем и имела двух детей. В последнее время ее муж начал хорошо зарабатывать и настоял на том, чтобы Тоня уволилась с работы и стала настоящей домохозяйкой. Это обстоятельство позволяло ей чаще видеться с Женей. И главное, у нее появилось время для их общего хобби — Подруги время от времени помогали Валерию Реброву, следователю и другу семьи Бронниковых, собирать информацию по уголовным делам, по сути, расследуя их, что, собственно говоря, и вызывало тревогу Бориса, считавшего это занятие профанацией и вообще делом опасным. Однако, несмотря на все это, Женя с Антониной все равно продолжали ввязываться в расследование, причем относились к этому, по мнению как Бориса, так и самого Реброва, Довольно легкомысленно, и даже осознавая это, все равно куда-то ездили, с кем-то встречались, и для них это было, конечно же, развлечением. Вот именно это их легкое отношение и бесило здравомыслящего и очень серьезного Бориса, заставляло его постоянно сдерживать жену, умолять, бросить это дело. И если сразу после родов Женя на какое-то время и оставила свои расследования и все свое время посвящала маленькому сынишке, чему Борис искренне радовался и считал себя по-настоящему счастливым, то уже буквально через месяц начал замечать, как его молодая жена все чаще затевает разговоры на тему свободы в браке, свободы перемещения в пространстве, как она любила повторять, и вообще начинает хандрить и откровенно скучать. А теперь еще они наняли хорошую няню Соню, что давало возможность Жене вообще расслабиться и заняться еще одним своим любимым делом работой в зимнем саду. И что мешало ей теперь вернуться к своей уголовщине? В доме все чаще звучала фраза Рефрен, лишающая Бориса покоя: Может, я хочу быть профессиональным следователем, а ты ставишь мне палки в колеса? Пётр же, хоть и старающийся сохранить нейтралитет в этом семейном конфликте, все равно всегда и во всем тайно помогал Жене. Покрывал, к примеру, ее отсутствие в доме, и, главное, за что она была ему чрезвычайно благодарна, Петр, обладая хорошими связями, помогал добывать для нее информацию, причем делал все это, прикрываясь своей писательской деятельностью, якобы требующей присутствия в самых разных местах, причем приглашая за компанию в поездки по своим делам и скучающую сноху. Словом, в доме всегда было неспокойно, шумно, суетно. И даже странным образом весело, но все равно нервно. Так, во всяком случае, воспринимала обстановку в семье Тоня. Жень же вообще лихорадила, когда ее материнский инстинкт начинал неравную борьбу с азартом, причем все всё понимали, и Ребров, который пользовался ее талантом и умением добывать важную информацию по делу, и который, при всем этом чувствовал себя чуть ли не преступником, посвящая Жень с Тоней в тайну следствия. И сама Женя, которая понимала, что, покидая маленького сына на полдня, а то и на целый день, совершает преступление. Но и находиться постоянно в детской уже не было сил. И Пётр постоянно испытывал чувство стыда перед братом, когда лгал ему, скрывая истинную причину отсутствия Жени. И только Борис Бронников, заваленный работой и появляющийся дома лишь поздно вечером, чувствовал себя в этой кутерьме спокойно и уверенно поскольку ему не приходилось лгать, изворачиваться и что-то скрывать от близких ему людей. Вернувшись домой, он испытывал настоящее счастье в виде родных и чувствуя исходящее от них тепло. Он подолгу занимался своим крошечным сыном, носил его на руках, прижимая к груди и давая выплеснуться своим отцовским чувствам, с удовольствием ужинал в компании жены и брата, рассказывая им иногда свои адвокатские истории, а потом, уставший, но с ощущением полного блаженства, засыпал в объятиях любимой жены. «Как дети?» — спросила Женя подругу. «У родителей?» «Да, да, они купили щенка, так теперь их оттуда ничем не выманишь. Общаемся по телефону. Женя, так кто дома?» — повторила свой вопрос Тоня, осторожничая, чтобы не сказать ничего лишнего из того, чего не должен был услышать Борис. «Пётр в своем кабинете работает». Борис еще не вернулся. «Так машина-то его здесь?» Он ее не завел утром. За ней приехали и отогнали в сервис. А Боря уехал на такси. Вот так. «Что у вас с ним снова не так? Поссорились?» «Подожди. Сейчас чаю налью. Ох, Тоня! Вот как я предполагала, так все и получилось. Меня теперь в этом доме воспринимают просто как клушу» которая безвылазно сидит дома с ребенком, жиреет и превращается в животное. Я стала неинтересна своему мужу. Вот так. Да что случилось-то? У него появилась другая женщина. Вот так. С чего ты взяла? Тоня, ты что, не веришь мне? Нет, Борис не такой. Все началось еще позавчера. Я совершенно случайно услышала часть его разговора по телефону, Мы с тобой знаем, да и все женщины знают, что когда мужу, находящемуся дома, в кругу семьи, звонит любовница, он не станет разговаривать с ней в присутствии жены. Он выйдет из комнаты, во всяком случае. Так? Ну так, вынуждена была согласиться с ней Антонина. Слово «жиреет» застряло в ее голове, как заноза. Она прямо так и зациклилась на нем, зная и за собой этот грех — обжорство. Особенно зимой. И если Женя после родов сумела сохранить фигуру и даже каким-то невероятным образом похудеть, то Тоня была самой настоящей пышкой. И ни одна диета не помогла ей сбросить ни одного килограмма. Борис разговаривал с женщиной, которая прямо-таки вешалась ему на шею. «По телефону и на шею? Женя!» Она была так назойлива, просила его встретиться, пыталась расшевелить в нем прежние любовные чувства. Так и говорила, типа «Помнишь, как нам было с тобой хорошо?» Постоянно за что-то извинялась. Думаю, это был как раз такой редкий случай, когда не мужчина поматросил и бросил, а наоборот, женщина. Ты что, слышала ее голос или что-то там себе додумала? У Бориса хороший новый телефон, и когда он с кем-то разговаривает, то находящиеся рядом с ним люди слышат его собеседника. «Тоня, ну что я рассказываю тебе о таких элементарных вещах? Как будто у тебя не так. Согласна, и что? У нее довольно молодой и приятный голос, но самое ужасное, что она так напирала на него, просто таки умоляла о встрече. А он все осторожничал, пытался как-то отбояриться. Я даже подумала, что он забыл, кто она такая. Она хотя бы назвала свое имя? Нет, тоже штучка еще та. Говорит, ты, мол, не мог меня забыть, и тем более мой голос но голос у нее на самом деле запоминающийся такой знаешь с хрипотцой я по голосу даже пыталась представить себе ее и получилась ну просто знойная женщина ты приревновала, да нет пока не успела пробормотала женя поджав губы, но тоня ей не поверила понимаешь он разговаривал с ней довольно холодно из чего я сделала вывод что возможно он на самом деле забыл кто она такая или же, расставшись с ней когда-то там, просто решил вычеркнуть ее из своей жизни. Я хочу сказать, что особого интереса у него этот разговор не вызвал. Даже наоборот, мне показалось, что он по-настоящему встревожен и хочет избавиться от нее Но чтобы сделать это, ему надо с ней встретиться. Так все таки они договорились о встрече? Да, договорились. На сегодня, представляешь? И теперь ты маешься, переживаешь, да? «И разве это не ревность?» «Да не знаю я, что это такое. Если собирается сходить налево, то пусть. Он просто женат, а не в тюрьме. Если ему уж так захочется уложить ее в койку, пусть. Да только меня он в этом случае потеряет. Навсегда!» Последнее слово она уже выкрикнула со слезами на глазах. «Да может, он и не собирается встречаться с ней?» «Они уже встретились! Вот!» С этими словами Женя протянула Тоне телефон. Не все же Реброва нас о чем-то просить. На этот раз я сама позвонила ему и попросила проследить за Борисом. Сказала, где и во сколько они должны встретиться, и он заснял эту встречу на свой телефон. «Женя, ты опустилась до слежки за мужем?» «Да, опустилась. Смотри, смотри, она просто красотка. Голос, может, и грубоватый, а сама...» Блондинка, женственная, веселая, какая-то легкая, приятная. Может, я, конечно, ничего не понимаю, но ты видела выражение лица ее, когда она увидела Бориса? Видела, конечно. Что за вопрос? И что? Да, она, похоже, разочаровалась в нем. Во всяком случае у нее такое лицо, словно она удивилась. Вот, смотри, сейчас я прокручу еще раз. Смотри, она словно оробела, сжалась вся и как будто бы даже испугалась. Ну, не знаю. Может, они расстались как-то нехорошо. Может, она бросила его, обманула, предала. Может, одолжила у него денег и не вернула. Но то, что они были любовниками, это точно. Просто ты не слышала, как она с ним ворковала по телефону, какие слова говорила, чтобы пробудить в нем воспоминания. Что говорит Ребров? Он что-нибудь услышал? Понимаешь? Это моё поручение он должен был выполнить сам. все таки он следил за Борисом. И дело касается его личной жизни. Валера сам должен был отправиться в это кафе, но занять такое место, чтобы его не заметили. Иначе их дружбе пришел бы конец. Поэтому он следил за Борисом издалека. Что сумел снять, то и успел. Но разговора не услышал. А еще есть запись? Нет. Только это плюс фотографии. Листаю, увидишь». Тоня внимательно изучила все видео и фотоматериалы. Вздохнула. «Ну, что я могу тебе сказать? Любви особой я с его стороны не заметила. Да и сама эта женщина выглядела какой-то пришибленной, напуганной. Но ей явно что-то от него нужно было. На некоторых кадрах такой просящий взгляд... Деньги? Что же еще? Думаю, она уже знает, что Борис женился». Поняла, что он к ней не вернется, но решила напоследок немного потрясти его. Возможно, когда-то он был щедр к ней, покупал меха и драгоценности. Бр! «Женя, да успокойся ты уже!» Тихонько постучали, и на кухне появилась няня Соня. Милая, розовощекая женщина, невысокого роста, в свободных домашних голубых штанах и белой трикотажной туники. Светлорусые волосы аккуратно собраны на затылке в узел. Женечка, Мишу кормить пора. Ох, да-да, иду. И Женя, тяжело вздохнув, пошла в детскую.